плод. Однажды Будда сказал своим последователям, представьте себе человека, отправившегося в дальний путь и остановленного широким потоком воды. Ближайшая сторона этого потока была полна опасности, угрожала гибелью, дальняя была прочна и свободна от опасности, не было ни челна, переехать поток. Не моста, перекинутого на противоположный берег. Представьте себе, что этот человек решил, истинно стремителен и широк поток, и нет никаких средств, чтобы перебраться на другой берег. Но если я соберу достаточно тростника, ветвей и листьев, и построю из них плод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 что, достигнув противоположного берега, человек подумает, истинно большую службу сослужил мне плод. Ибо с его помощью я безопасно перебрался на этот берег, взвалю-ка я плод себе на плечи и продолжу путь. Сделав так, правильно ли поступит человек с своим плотом? Как думаете вы, ученики мои? В чем же будет правильное отношение человека к его плоту? истина человек должен сказать себе, плод принес мне большую пользу, ибо поддерживаемый им, работая ногами и руками, я безопасно достиг дальнего берега. Но я оставлю его на берегу и продолжу свой путь. истина в этом случае человек поступил правильно по отношению к своему плоту.